Это был самый неприятный вечер из всех, что довелось провести Джеку в патио своего дома. Помощник прокурора штата Дэна Янковиц сидел напротив, купаясь в голубоватом лунном свете. Их разделял круглый алюминиевый столик. Янковиц курил одну сигарету за другой, Время от времени зажигал ароматическую свечу, но все равно Джеку казалось, что он чувствует в воздухе запах крови Джесси. Еще несколько вопросов, мистер Свайтэк. Дым валил из его ноздрей, и глаза были прикованы к старой потрепанной записной книжке, словно там находились ответы на самые животрепещущие вопросы мирового значения. И вот, наконец, он поднял глаза и спросил. «Известно ли вам лицо или лица, заинтересованные в смерти Джесси Меррил? «Возможно». «Кто?» «Инвесторы, перекупившие ее страховку, те, у которых я выиграл дело в суде». «Почему вы решили, что они хотели убить ее?» Она рассказала мне, утверждала, что они угрожали ей смертью, прямым текстом. Просто злились, что проиграли дело бедняги. Они считали, что она их обманула. Так оно и было? Она действительно их обманула? Джек колебался, не зная, что ответить. Ему не хотелось обсуждать детали возможных махинаций Джесси. «Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Почему нет?» «Потому что здесь мы вторгаемся в область, которая охраняет закон. Сведения, сообщенные адвокату его клиентам, не подлежат разглашению. Но ваша клиентка мертва». Неважно, закон действует и в этом случае, что вам прекрасно известно. Если это месть, уверен, ваша клиентка не возражала бы против разглашения информации. Возможно, но ее наследники могут подать на меня в суд. Что-то я вас не совсем понимаю. На настоящий момент состояние Джесси составляет как минимум полтора миллиона долларов. Допустим, чисто гипотетически, я нарушу закон и разглашу сведения, полученные от моей клиентки. И сообщу вам, что она вытянула эти деньги из инвесторов обманным путем. И тогда ее наследники могут потерять эти полтора миллиона и будут вправе привлечь меня к суду. Если хотите, я не буду записывать наш разговор. Я и без того сказал слишком много, и, безусловно, мне хотелось бы наказать людей, которые так поступили с Джесси. Но есть вещи, о которых я говорить просто не вправе. По крайней мере, до тех пор, пока не переговорю с ее наследниками. Янковиц улыбнулся, уголками губ. Скажите, а мисс Мэрил звонила в полицию с жалобой, что ей угрожают? Нет. А кому-то еще рассказывала об этом? Не думаю. Что ж тогда получается? Она смертельно боялась за свою жизнь. Единственный человек, с которым она поделилась своими страхами, был ее адвокат. Не надо цеплять меня, Бенно. Я искренне хотел бы помочь и уже рассказал вам все, что мог. Если предполагаете, что здесь произошло убийство, это поможет мне понять мотив. Инвесторы из Viatical Solutions заключили с Джесси соглашение, будучи уверены, что она умрет через два года. А потом вдруг выясняется, что ждать им предстоит гораздо дольше, что она вполне может отпраздновать и свой столетний юбилей. Лично я усматриваю достаточно серьезный мотив. И Янковиц с непроницаемым выражением лица записал что-то в блокнот. «Скажите-ка лучше мне вот что». «Когда в последний раз вы видели мисс Мэрил?» «Вчера вечером. В какое время?» «Около полуночи». «И где же состоялось это свидание?» «Мы о встрече не договаривались. Она меня поджидала». «Где?» «На парковке». «Куда вы затем отправились?» «Никуда». — Мы говорили в машине. Он приподнял бровь, и Джек немедленно пожалел о последних своих словах. — Интересно, — протянул Янковиц. — И о чем же вы говорили, позвольте узнать. — Я вам уже рассказал о содержании нашей беседы. И именно тогда она поделилась со мной опасениями. Она боялась, что инвесторы убьют ее. И тогда же призналась, что обманула их? И я не утверждаю, что имел место обман. Я повторю еще раз, что не намерен это обсуждать. Выгодная позиция. Я ничего не собираюсь утаивать. Есть шанс, что в конце концов расскажу вам все. Но прежде дайте мне возможность уладить этот вопрос с ее наследниками. Что ж, действуйте. Приведите вашу версию в порядок, чтобы сходились концы с концами. Версия здесь ни при чем. Это скорее проблема чисто юридического и этического характера. Именно. Итак, помимо взаимоотношений между перепуганной насмерть клиенткой и ее адвокатом, Загадку, которых вы собираетесь внести в могилу, вас, мисс Мэрил, больше ничего не связывал. Мы встречались до того, как я познакомился с женой. Интересно. Наверное, раз в пятый он произнес это интересно. И Джека это уже начало раздражать. Янковец снова уткнулся в свои записи и сказал еще несколько вопросов, скорее для проформы. Она когда-нибудь грозилась покончить с собой? Нет. Когда-нибудь закатывала сцены, говорила нечто вроде «прощай навеки, уже больше никогда не увидимся»? Нет. Когда-нибудь слышали от нее, что она больше так не может, что жизнь потеряла всякий смысл? Нет. Жаловалась на невыносимые физические страдания, боли, которые не в силах переносить. Лично я этого от нее не слышу. «Вы ее трахали?» «Что?» Казалось, Бенна был страшно доволен тем, что застиг Джека врасплох. Вы меня слышали? Ответ – нет. Кто, по вашему мнению, помимо инвесторов был заинтересован в ее смерти? Учитывая обстоятельства, возможно, только она сама. Он кивнул, словно ожидал именно такого ответа. Разбивает двери на террасе, входит в дом, хватает бутылку водки из бара, поднимается наверх, режет себе вены, остается один, самый важный вопрос. Почему она сделала это в вашем доме? Кто ее знает? Возможно, хотела тем самым что-то сказать. И что же именно, как по-вашему? Могу лишь строить догадки. Я был ее адвокатом. Возможно, ей не понравилось, как я провел ее дело. Но ведь вы только что выиграли для нее полтора миллиона долларов. Ситуация была довольно сложной. еще раз повторяю, мне необходимо встретиться с наследниками. А, ну да. Обманным путем. Я не утверждал, что имел место обман. Помощник прокурора вновь уткнулся носом в блокнот. Минуту или две молчал, но Джеку показалось, что прошла вечность. «У нас в доме множество прекрасных фотографий», — сказал он наконец, — «особенно хороши, на мой взгляд, черно белые Джек понятия не имел, куда он клонит. Спасибо, это работы жены. Она у вас хорошо снимает, да? Она профессиональный фотограф. Этими зарабатывает на жизнь? Частично. В последнее время занимается еще и дизайном, и графикой и совершенно замечательно владеет компьютерными программами. Очень занятая дама ваша жена, верно? Да, почти весь день. Ну а вы, вы, наверное, тоже все время в работе? Да, как правило. Янковец покосился в сторону дома, потом многозначительно взглянул на Джека. Ну и как ладите со своей супругой? Как можете охарактеризовать отношения? Лучше не бывает. Джек вдруг почувствовал, что немного покривил душой. Но его отношения с Синди никого не касались. Впрочем, и без того было ясно, Янковец ему не поверил. Чуть раньше я заметил чисто случайно, Продолжал Мештен помощник прокурора. «Как только начала прибывать полиция, вы усадили ее в машину, поспешили убрать, как говорится, с глаз долой. Пять лет назад на синде было совершено покушение. Я не хотел, чтобы она оставалась в доме, где нашли труп. Это могло самым отрицательным образом сказаться на состоянии ее здоровья». И снова Янковиц кивнул с многозначительным и недоверчивым видом. «Куда вы гнете, Бенно?» Помощник прокурора с задумчивым видом грыз карандаш. «Итак, что у нас имеется на данный момент?» «Роскошная молодая женщина. Прошу особо отметить, ваша бывшая любовница». Лежит у вас дома в ванне, мертвая и совершенно обнаженная. Кровь свернулась, температура тела еще не сравнялась с комнатной. Признаки трупного окоченения выражены слабо. Группа наиболее крупных мышц расслаблены не полностью. Последнее слово за экспертами, Но лично мне кажется... Смерть наступила не ранее, чем 24 часа назад. И что это означает? Это означает следующее. Исходя из вашего же утверждения о разговоре в машине вчера ночью, вы, видимо, являетесь последним человеком, который видел ее в живых. Установлено, что вы первый, кто увидел ее мертвой. Вы забыли о пустой бутылке от водки, о перерезанном запястье. Я рассказал об угрозах со стороны инвесторов, чтобы вы могли составить наиболее полную картину. На мой взгляд, это все-таки больше похоже на самоубийство. Вы не согласны? За 22 года работы я твердо усвоил одну истину. Первое впечатление часто бывает обманчивым. И Янковиц окинул Джека пронизывающим взглядом. Так обычно смотрит прокурор на обвиняемых. Однако Джек не дрогнул. «Вы уж извините, на меня не так легко запугать. Особенно в случае, если я не сделал ничего плохого». Янкович захлопнул блокнот, медленно поднялся, пожал Джеку руку и сказал, «Обожаю, когда мне бросают вызов. Свяжусь с вами в самом скором времени. К вашим услугам». Он пересек патио и вошел в дом. Через широкое окно Джек видел, как Янкович задержался в кабинете, Возле стены сплошь увешаны снимками Синди. Затем он обернулся, заметил Джека, улыбнулся и приподнял большой палец в знак того, что восхищается ее работой. Похоже, он был доволен тем, что Джек на него смотрит. «Болван!» — тихо пробормотал Джек и фальшиво улыбнулся в ответ. Он понаблюдал за тем, как Янковиц вышел из кабинета в гостиную и скрылся там. Тогда Джек достал мобильный телефон и набрал номер. Было уже поздно, но он чувствовал, ему срочно нужен адвокат. Хороший адвокат.